Глава пятая. Фундаментальные техники темной психологии. В прошлых главах мы говорили о принципах и методах темной психологии. Но принципы и методы — широкие понятия. Когда мы говорим о лжи, то имеем в виду весь спектр неправды. От безобидного вранья о забытом дома документе до многоуровневой схемы по обману избирателей. В этой главе я бы хотел немного подкрутить фокус и разобрать тактику манипуляции в большем приближении. Техники темной психологии эффективны, потому что действуют на нашу психику. Человеческая психика способна отсеивать раздражители, которые не соответствуют шаблонам, убеждениям и ценностям, лежащим в ее основе. Например, если вы верите в Бога, ваш разум отвергнет любое представление о мире с атеистической точки зрения. Подсознание тоже способно обрабатывать поступающие в него раздражители. Именно поэтому истинная цель манипулятора — получить доступ к вашему подсознанию и внедрить идеи именно на этом уровне. Когда это происходит, вероятность того, что идеи и убеждения приживутся, очень высока. Вот почему реклама такая назойливая. Если вы услышите рекламу только один раз, вряд ли вы ее запомните. Однако, если вы слышите рекламу снова и снова, наступает момент, когда ваше сознание перестает сопротивляться. И тогда рекламное сообщение может просочиться в подсознание. В этом и заключается секрет формирования бренда. Хорошая реклама нацелена не на разовую продажу. Она заставит вас думать о бренде или продукте постоянно, выбирать его снова и снова. Простой вопрос. Какой сэндвич чаще всего заказывают в Макдональдсе? Вы тоже это пропели, правда? Две мясные котлеты гриль, специальный соус, сыр. Даже адепты здорового питания знают состав «Биг Мака», потому что время от времени, а песня «Биг Мака», появившись еще в 70-е, регулярно всплывает в медийном пространстве, слышат эту информацию отовсюду. Только так. Техники, которые мы рассмотрим в этой главе, тоже работают на уровне подсознания. В моменте мы не понимаем, почему приняли то или иное решение, и лишь потом, анализируя, можем раскрутить цепочку событий и выяснить, как именно на нас воздействовали. Крепки задним умом как раз про это. Зная, как работают эти схемы, легче распознать их до того, как манипулятор получит желаемое. Дверь в лицо. Эта техника довольно проста, но именно простота делает ее крайне эффективной. Однажды моя тогда еще 12-летняя дочь подошла ко мне с очень серьезным видом. «Папа, я бы хотела взять собаку из приюта», — сказала она. «Никаких собак», — немедленно отреагировал я. «Мы сто раз это обсуждали». «Мы и правда сто раз это обсуждали. К тому же у меня аллергия на шерсть и на погрызенные ботинки за 300 долларов». «Очень жаль», — грустно сказала дочь. «Но я хотя бы могу поехать на концерт Тейлор Свифт с Эммой и ее мамой». Не буду долго держать интригу. Она поехала на концерт. По сравнению с собакой, какая-то многотысячная толпа в соседнем штате показалась мне вполне приемлемым досугом для подростка. У меня до сих пор чувство, что ответ про собаку она знала заранее. Чтобы получить от собеседника определенный результат, манипулятор, даже если это ваша милая принцесса, это манипулятор, уж поверьте, высказывает просьбу, которая по умолчанию слишком завышена и неразумна. За этой просьбой, несомненно, последует метафорическая дверь в лицо, то есть отказ. В этот момент хитрец немедленно выдает задуманную просьбу. По сравнению с первой, она покажется более скромной и допустимой. Эффективность этой техники основана на естественной склонности нашего разума к сравнениям. Если подобрать правильный критерий для сравнения, никакая просьба не покажется чрезмерной. Эта техника работает, потому что вызывает у человека чувство вины и мысль об уступке. Нам хочется компенсировать отказ, даже если мы понимаем, что выполнить первую просьбу не в наших силах по объективным причинам. Какие признаки могут указать на эту манипуляцию? Во-первых, первая просьба, явно превосходящая ваши возможности. Или же она может быть неуместной в конкретных обстоятельствах. Например, человек на улице останавливает вас на ходу и предлагает поработать пару часов волонтером на выдаче еды бездомным. Очевидно, у вас другие планы. Но, может быть, вы хотя бы пожертвуете пару долларов нашему фонду? Без проблем, держите десятку. Во-вторых, слишком быстрое отступление после отказа. Если человек заинтересован в своей просьбе, он попытается вас убедить. Когда же за отказом сразу следует более удобный и выполнимый запрос? Можно не сомневаться, целью был именно он. Нога в двери. Еще одна эффективная техника, с которой можно столкнуться в повседневной жизни. Эта стратегия реализуется поэтапно. На бытовом уровне выглядит как череда небольших просьб, каждая чуть больше предыдущей. В конце манипулятор просит об истинной цели всей схемы, самой крупной. Например, это могут быть небольшие суммы, которые вы раз за разом одалживаете своему приятелю. Возвращая их, он формирует у вас некий кредит доверия. Кроме того, вы привыкаете удовлетворять его просьбы о судах. Первая просьба — хотя бы даже оплатить его кофе, когда он забыл бумажник, и есть та самая нога. С каждым разом щель становится чуть шире. И, наконец, в дверь протискивается все тело. Приятель просит о крупной суде. Если бы он попросил такую сумму сразу, получил бы отказ. Но вы уже привыкли ему доверять а сам факт выдачи ему денег уже стал как будто частью ваших отношений. Тут еще работает принцип последовательности, о котором мы говорили во второй главе. В общем, вы даете ему нужную сумму и можете лишь молиться, чтобы и в этот раз сценарий с возвратом повторился. Типичный пример «ноги в дверь» в продажах — условия под звездочкой. В этом случае вы получаете предложение по очень низкой цене, рядом с которым стоит звездочка. Представьте в окне туристического агентства вывеску «Авиабилет в Нью-Йорк и обратно за 95 долларов. Звездочка». Интересно? Вот и нога. Вы уже не прошли мимо, хотя минуту назад еще и не думали куда-то лететь. Но вы внутри и спрашиваете про билет. Агент подтверждает информацию и начинает оформлять. Щель все шире. Вносит ваши данные еще шире и просит подписать договор. Там вы читаете сноску к звездочке, обычно написанную мелким шрифтом, и видите, что предложение действительно только при определенных условиях и не включает налоги, топливный сбор и еще несколько пунктов. Общая стоимость билета составляет 195 долларов. Но вы уже почти его оплатили и, как вам кажется, взяли на себя определенные обязательства. А вот и тело. Из-за этого вы, скорее всего, купите этот билет по более высокой цене. А ведь вы даже не собирались в Нью-Йорк. Чтобы не стать жертвой коварной ноги, предлагаю лупить по ней дверью не жалея. Надеюсь, вы простите мне некую кровожадность. Проще говоря, как только вам показалось, что вас ненавязчиво подталкивают к чему-то не слишком привлекательному, прекращайте взаимодействие. Это можно сделать даже на самом последнем этапе. Не забывайте, если кажется, что вас пытаются провести, скорее всего, не кажется. 3. Да! И больше. Вы уже по названию поняли, в чем суть этой техники. Да, все верно. Схема воздействия такова. Манипулятор задает собеседнику несколько вопросов, на которые можно ответить только «да» или как-то иначе выразить согласие. В конце же задает нужный вопрос. Жертва по инерции отвечает согласием и на него. Это кратковременный эффект замораживания, который заставляет человека войти в определенную фазу реагирования. Отличная погода, правда? О, да. Ты сегодня пришел пешком? Да, решил прогуляться. А помнишь, вчера у тебя заглохла машина? Еще бы. Пешком надежнее, верно? Точно. Закончишь презентацию без меня? Хочу уйти пораньше. Да, давай. Упс. Поздравляю, вы получили дополнительную нагрузку, а взамен, в лучшем случае, спасибо. Механизм этой техники основан на использовании риторических вопросов или утверждений, которые являются истинными, само собой разумеющимися, или иным образом проверяемыми непосредственно собеседником. И всегда за некоторыми трюизмами следует непроверяемое утверждение, которое является внушением, командой или требованием, принимаемым как должное. Есть еще один забавный способ продемонстрировать работу этой техники. Попросите кого-нибудь повторить слово «белый» 10 раз. Затем задайте вопрос, что пьет корова. Неправильный ответ будет обусловлен предшествующим повторением. А корова пьет воду. Лингвистическая прессуппозиция. Забавно, но трюком, скрывающимся под этим непроизносимым термином, мы неосознанно пользуемся каждый день. И делаем это без всякой задней мысли. Вспомните, как вы формулируете некоторые просьбы. «Можешь налить мне чай?» Вообще-то такой вопрос не предполагает действия Собеседник просто может сказать «Да, могу» и не двинуться с места. Ведь на самом деле вы не просили сделать чай, только уточнили, может ли он. Но в реальности такие вопросы воспринимаются как побуждение к действию, и их очень сложно игнорировать. В общем, суть техники. Собеседнику задаются вопросы, которые заставляют его выполнить определенные действия в ответ на команду. Лингвистическая пресуппозиция – один из самых мощных и простых в использовании инструментов, позволяющих дать человеку видимость доброй воли и в то же время заманить в ловушку, практически не оставляя выхода. Привязывание. Это буквально гипнотическая техника, которая позволяет внушать выбор. Ее также называют иллюзией альтернативы. По этому принципу работает так называемый «выбор без выбора». Этот прием хорошо знаком родителям. Современная психология рекомендует его, чтобы снизить количество истерик у детей во время возрастных кризисов. Когда ребенок, например, отказывается одеваться, чтобы выйти из дома, мать предлагает, наденешь красную футболку или синюю. В этом вопросе факт надевания футболки не ставится под сомнение. Выбрать можно лишь цвет. Со взрослыми этот прием тоже прекрасно работает. Вот несколько примеров. «Когда пойдешь за хлебом, не мог бы ты зайти в киоск за газетой?» Или «Когда ты сводишь меня в кино, ты уже решил, куда мы поедем на нашу годовщину? Поужинаем до или после спектакля?» В каждом из этих вопросов уже заложен выбор, и вся хитрость заключается в том, чтобы преподнести как данность факт, который слегка скрыт. Кстати, если моя жена читает эти строки, мы поедем в Мексику. Реверсивная психология. Техника от противного. Человеку предлагается поведение, противоположное желаемому, с расчетом на то, что этот запрет побудит его сделать то, чего хочет манипулятор. И снова заглянем в детскую. Когда-то моя жена очень переживала, что дочка отказывается есть овощи. А потом вдруг перестала их предлагать. Она садилась за стол вместе с дочкой, ставила перед собой тарелку овощей и с аппетитом ела их. При этом утверждала, что овощи — только для взрослых. Нужно ли говорить, что очень скоро дочка готова была отдать всех своих кукол за брюссельскую капусту? Помните принцип дефицита? Сделай что-то недоступным, и это станет самым желанным. Такая реакция сопровождает человека на протяжении всей жизни, и манипуляторы прекрасно этим пользуются. Однажды мне на глаза попалось описание случая на производстве. Он прекрасно иллюстрирует работу техники. В одной компании возникла необходимость оставлять сотрудников работать сверхурочно. Однако сделать это было непросто, поскольку никто не хотел оставаться на работе дольше своей смены. Как же поступил руководитель? Он просто взял и запретил все сверхурочные. Теперь даже те сотрудники, которые хотели задержаться, не могли это сделать. Но руководитель не остановился на половине пути. Он стал нанимать временных работников, чтобы покрыть дополнительные часы. Штатные сотрудники забеспокоились, ведь временные работники – потенциальные претенденты на их места. В итоге штатные сотрудники собрали подписи за сверхурочную работу и попросили убрать дополнительных работников. Руководитель сыграл на чувстве безопасности людей, заставил их нервничать и в результате получил желаемое. Сотрудники не просто не возражали работать сверх нормы, они сами просили дать им эту возможность и при этом не потребовали ничего, кроме полагающейся им оплаты часов. Хотя, если бы руководитель вступил в переговоры, могли бы получить какие-то льготы или прибавку, но манипулятор их переиграл. Скрытые негативные команды. Скрытая негативная команда — это специфическая лингвистическая модель реверсионной психологии, где команда формулируется негативно, чтобы влиять на бессознательное в обход критического мышления. Интересный аспект работы бессознательного заключается в том, что по сравнению с сознанием оно не понимает отрицание. Это происходит потому, что наш разум оперирует образами, а ментального представления слова «нет» попросту не существует. Следовательно, бессознательное не воспринимает его. Другими словами, наш мозг не может отвергнуть опыт, полученный с помощью органов чувств без предварительной визуализации. Как правило, в книгах по партизанскому маркетингу, НЛП, психологии общения и нейромаркетингу приводятся два примера, поясняющих эту концепцию. Прочитайте следующее предложение и сделайте то, что в нем написано. Не думайте о розовом слоне. О чем вы подумали? Почти наверняка о розовом слоне, хотя вас просили этого не делать. Второй. Теперь я прошу вас не думать о желтом лимоне. Думайте о чем хотите, но только не о желтом лимоне. Не думайте о большом, сочном, желтом лимоне, о его насыщенном аромате, о его кислом вкусе. Не думайте о том, чтобы разрезать желтый лимон на две части, выжать половину в рот и выпить его кислый сок. Вы это сделали? Скорее всего, нет. Более того, возможно, вы даже почувствовали, что у вас повысилось слюноотделение. Вы сглотнули и покрылись мурашками. Как это произошло? Очень просто. Наш мозг не может отвергнуть сенсорный опыт, предварительно не испытав его. Второй пример даже мощнее первого, потому что содержит гораздо больше деталей и ярких, ощутимых образов, которые с большей энергией активируют ментальную визуализацию. Этот механизм очень эффективен, поскольку с его помощью можно использовать негативные скрытые команды, стимулируя при этом положительный отклик у получателя сообщения. Для того, чтобы использовать негативные скрытые команды, достаточно озвучить желаемый результат и сопроводить это отрицанием. Когда торговый представитель говорит, «Я не буду перечислять все преимущества нашего предложения», будьте уверены, именно это он сейчас и будет делать. И вы его выслушаете. А когда, проведя презентацию, скажет, «Вам не обязательно сразу принимать решение, вы поймете, что готовы купить предложенное здесь и сейчас». Надеюсь, поняв, как действует техника, вы начнете более критично подходить к таким завуалированным командам и сможете избежать манипуляций. Эффект якоря. Эффект якоря или привязки — это психологический инструмент, который используется для того, чтобы связать звуки, визуальные образы или другие сигналы с определенными чувствами и ощущениями. Следует отметить, что эти чувства и ощущения могут быть как положительными, так и отрицательными. Известный на весь мир эксперимент «Собака Павлова», иллюстрирующий действие условных рефлексов, как раз основан на технике привязки. При помощи эффекта якоря можно связать определенное эмоциональное состояние и когнитивные реакции с внешними стимулами через ассоциации. В основе манипуляции лежит тип поведения, стимул, реакция. Классический пример — позитивного якоря, звук, который издает фургончик с мороженым. Припоминаете мелодию? Какие мысли приходят на ум, когда вы слышите этот звук? То же самое с песнями, слоганами, логотипами, запахами и так далее. Эти стимулы разрабатываются, чтобы вызвать в вашем сознании определенные чувство. Опытные маркетологи умело манипулируют чувствами своей целевой группы. Принятие решений в большинстве случаев основывается на эмоциях, а не на логике. Темные манипуляторы применяют эффект якоря в целях подтолкнуть покупателя к сделке. При принятии решения мы склонны ориентироваться на первую информацию, которую нам дают, на якорь. В момент, когда эта точка привязки зафиксирована, последующее суждение принимается, исходя из привязки. Например, в процессе покупки начальная цена задает некую базовую установку для последующих переговоров, в ходе которых цены ниже якоря могут выглядеть вполне приемлемыми, даже если они превышают реальную стоимость товара. Если вы когда-нибудь покупали новую машину, то прекрасно знакомы с этой техникой. В шоуруме выставлены модели с табличками, на которых указана цена. Однако в ходе беседы с менеджером наверняка появится какое-нибудь специальное предложение или даже персональная скидка. Новая цена покажется вам привлекательной, ведь вы держите в голове ту, что указано на табличке. На самом деле есть множество нюансов, определяющих выгоду салона. Если вы внимательно изучите комплектацию каждого авто, то поймете, в вашем варианте есть некоторые отличия. Они неявные, но вполне объясняют снижение цены. Или же первоначальная цена просто завышена. А при попытке купить именно этот автомобиль, вы услышите, что он забронирован. Салону не нужно продать машину с выставки. Ему нужно, чтобы вы запомнили цену. Шантаж. Шантаж строится на обладании некоторой информацией или знаниями, которые, будучи раскрытыми, могут нанести большой ущерб жертве. У жертвы не остается выбора, кроме как подчиниться манипулятору. В итоге возникает отрицательная обратная связь, в которой у жертвы нет иного выбора, кроме как идти на поводу, пока у нее не появится шанс выбраться из этой западни. Шантаж ⁇ один из самых опасных инструментов манипулятора, ведь последствия для жертвы могут быть катастрофическими. Шантаж часто показывают по телевизору и в кино. В целях вымогательства манипуляторы используют личную или конфиденциальную информацию о человеке. Результатом вымогательства является получение от человека какой-то выгоды. Это одна из форм принуждения, и она не обязательно должна сопровождаться угрозами физической расправы. Если жертва достаточно слаба, она уступит и выполнит требования манипулятора. Однако если жертва решит противостоять, ее могут ждать последствия разглашения какой-то личной информации. Если отвлечься от коварных шантажистов из кинематографа, можно заметить, что в последние годы ресурс шантажа несколько исчерпался. Это происходит из-за общего сдвига морали в сторону принятия тех вещей, которые еще в конце прошлого века считались недопустимыми. Условно, если для наших родителей обнародование неких фотографий интимного характера могло стать катастрофой, то для нас сегодня это скорее неприятный эпизод но в целом не повод снимать со счетов все накопления. Предметом шантажа сейчас могут стать скорее данные о совершенных преступлениях или ошибках прошлого. Случаи из моей практики. Как и во всех подобных примерах, имена и места действия изменены. Описанные в аудиокниге случаи размещаются с согласия клиентов. Обычно я не работаю с людьми, проходящими лечение от зависимости, но Анну ко мне направил коллега как раз из реабилитационного центра, поскольку ее проблема была из области манипуляций. Во время учебы в колледже женщина страдала наркотической зависимостью. Позже она прошла реабилитацию и добилась стойкой ремиссии. При помощи семьи ей удалось закончить образование, найти хорошую работу в сфере гостиничного бизнеса и в целом наладить жизнь. На работе Анна тщательно скрывала свое прошлое. Чуть позже в ее жизни возник Том, бывший сокурсник, который уверял, что был когда-то в нее влюблен. Анна ответила на его ухаживание, у них завязался роман, женщина рассказала возлюбленному о своем прошлом и поделилась опасениями. Через некоторое время в отношениях появились проблемы. Том не работал. По его словам, он не мог найти достойного места. При этом молодые люди жили в квартире, которую снимала Анна. Она фактически содержала мужчину. Отношения становились все хуже, и однажды Анна предложила расстаться. Однако Том отказался уйти и пригрозил, что в случае разрыва расскажет коллегам и руководителю Анны о ее прошлых проблемах. Анна была уверена, что это лишит ее работы и уважения коллег. Том жил за счет Анны еще несколько месяцев. Каждая попытка прекратить отношения заканчивалась угрозами. Женщина продолжала его содержать. Она не обращалась за помощью. Ей казалось, что семья уже сделала для нее достаточно, и она не хотела снова нагружать родных своими проблемами. В итоге Том потребовал, чтобы Анна оформила на себя большой кредит. Это стало последней каплей. Анна поделилась проблемами с куратором из реабилитационного центра, а затем пришла ко мне на прием. Конец истории оказался хорошим. Анна приняла решение рассказать о своем прошлом руководителю. Тот отнесся с пониманием. После, при помощи отца и брата, Анна смогла выставить Тома из квартиры и из своей жизни. Эти слова прозвучат как морализаторство, но лучший способ избежать шантажа – не совершать деяний, способных разрушить вашу жизнь. Вот так просто. Я очень надеюсь, что техника шантажа для нас с вами – останется сюжетом популярных фильмов. На всякий случай напомню, не игнорируйте правила информационной безопасности и научите этому своих близких, особенно детей. Запугивание. Если шантаж не предполагает угрозы физической расправы, запугивание как раз это и подразумевает. Как правило, запугивание не связано с передачей какой-либо конфиденциальной информации. Вместо этого оно предполагает применение насилия, чтобы заставить других действовать в соответствии с желаниями манипулятора. Обычно запугивание включает в себя некую плату в обмен на защиту. У жертв существует два варианта. Либо встретиться лицом к лицу с вымогателем и дать ему отпор, либо бежать. Как правило, последнее – лучший выход – бежать и обратиться в полицию. И снова хочу сказать – Надеюсь, никому из нас не придется столкнуться с запугиванием в реальной жизни. Бомбардировка любовью. Это довольно простой прием. Манипулятор демонстрирует яркую, резкую и энергичную благосклонность к жертве. Обычно эту стратегию используют в начале отношений. Если в нее вникнуть, она кажется довольно странной, говоря простым языком, топорной. Человек, намеревающийся добиться от своей жертвы какой-то выгоды, начинает проявлять активный интерес и выказывать расположение. Причем манипулятор до этого мог даже не общаться со своей мишенью. Согласитесь, довольно подозрительная ситуация. Еще вчера вы даже не здоровались, а сегодня внезапный поток симпатий. Но при этом стратегия прекрасно работает. Давайте разберемся, в чем ее сила. Во-первых, опытные манипуляторы умеют выбрать жертву. Как правило, под бомбардировку любовью попадают люди, которым этой любви, очевидно, не хватает. Не слишком общительные, застенчивые, с низкой самооценкой, одинокие. Классический сюжет молодежной комедии. Красавчик-спортсмен начинает ухаживать за дурнушкой-отличницей, чтобы получить помощь с учебой или еще какие-то выгоды. Во-вторых, эта стратегия работает в эмоциональной сфере. Ее цель – вызвать у жертвы симпатию, привязанность. Порой жертва понимает, что происходящее не совсем нормально, но на уровне эмоций не может сопротивляться. Ведь получать знаки внимания так приятно. В-третьих, манипулятор может менять интенсивность бомбардировок, чтобы подогреть интерес, но при этом не спугнуть жертву чрезмерным напором. Такие игры «влюблю-не люблю» не дают жертве расслабиться и сорваться с крючка. Чтобы понять, как работает эта техника, рекомендую посмотреть фильм «Как отделаться от парня за 10 дней». Главный герой буквально выдает пошаговую инструкцию. Эффект усилен нарочитым сопротивлением со стороны героини. В общем, готовый мастер-класс по бомбардировке любовью. Спойлер, в жизни финал обычно другой. Очевидно, что цель манипулятора – выгода, а вовсе не построение долгосрочных отношений. Поэтому, получив желаемое, манипулятор исчезает, а жертва остается с разбитым сердцем. И в этом особая опасность техники. Даже если материальный урон невелик, в эмоциональном плане жертва всегда будет в проигрыше. Впрочем, не всегда манипулятору нужно имитировать какие-то романтические отношения. Безобидный флирт тоже вариант этой техники. Он может длиться совсем недолго и цель иметь мимолетную. Например, милая беседа с охранником, чтобы куда-то попасть. Перемигивание с администратором, чтобы записаться вне очереди. Флирт с коллегами, чтобы получить помощь, а на самом деле безнаказанно переложить на них часть своей работы. Казалось бы, ничего особенного. Но эти мелкие эпизоды тоже манипуляции. Опытный манипулятор проделывает такие фокусы практически без усилий. Итог всегда один. Рано или поздно жертва понимает, что ее использовали. И это ранит, ведь она была уверена, что манипулятор испытывает к ней искренний интерес и симпатию. Сама жертва именно так к нему и относилась. При этом манипулятор всегда может сказать, «Я просто был вежлив, мне и в голову не приходило, что вы воспримите обычную вежливость как что-то большее». Для бомбардировки любовью манипулятору не обязательно делать какие-то материальные подарки и подношения. Конечно, масштабные цели могут потребовать и этого. Но в большинстве случаев достаточно быть милым, внимательным, готовым выслушать. Еще одно эффективное орудие этой техники — лезть. Повторю, бомбардировка любовью — это не только романтические отношения. Например, на работе лезть — один из лучших помощников манипулятора. Льстить начальнику, подлизываться, чтобы получить повышение, прибавку или особое отношение — о да, хороший манипулятор будет делать это тонко. Достаточно, чтобы угодить жертве, но не слишком явно, чтобы у окружающих не возникло желания вывести льстеца на чистую воду. Бомбардировка любовью может принимать гротескные и пугающие формы. В фильме «Любит-не любит» с Одри Тату в главной роли показан именно такой случай. Больное сознание манипулятора превращает жизнь жертвы в настоящий ад. Сталкинг – довольно частое явление. И в этом случае имеет смысл обратиться в полицию за защитой. Чтобы не стать жертвой этой техники, важно помнить, необъяснимая любовь бывает на экране и в романах. В жизни все чуть более прозаично. Если кто-то вдруг воспылал к вам чувствами, не спешите отвечать взаимностью. Это должно настораживать, а не окрылять. Конечно, не стоит сразу обрубать все контакты, но быть на чеку определенно нужно. Рано или поздно человек обнаружит истинные мотивы своего поведения. Тогда и будете решать, что с ним делать. Впрочем, бывают и исключения. Один мой сокурсник, тот самый излишне популярный спортсмен с пробелами в учебе из молодежной комедии, уже много лет счастливо женат на отличнице, который как-то решил подкатить исключительно ради помощи с курсовой. Поощрение. Эта техника похожа на предыдущую. Здесь манипулятор хвалит и всячески поддерживает поведение жертвы, которое соответствует его желаниям и целям. Чтобы подкрепить такое поведение, манипулятор прибегает к ласке, лести и, собственно, бомбардировке любовью. Поощрение — очень распространенный метод. Для примера снова можно вспомнить воспитание детей. Что делают родители, желая закрепить нужное им поведение ребенка? Хвалят и дают конфетку. Со взрослыми ровно то же самое, просто конфетки другие. Как распознать эту манипуляцию? В первую очередь, нужно насторожить несоответствие поступков и похвалы. Если кто-то уж слишком активно хвалит самые простые действия, стоит задуматься о причинах. Обычно взрослые люди не склонны активно хвалить других взрослых, и поведение манипулятора может выбиваться из общепринятых рамок. В конце главы хочу предложить вам подумать о своих взаимоотношениях с окружающими. Возможно, узнав о техниках манипуляции, вы пересмотрите свои взгляды на некоторые контакты. Это совершенно нормально. В конечном счете наша цель защититься от воздействия извне. И если новые знания помогут вам сохранять внимание и собранность в общении с какими-то людьми, значит, мы на верном пути. В следующей главе познакомимся с более жесткими техниками ментального манипулирования.